А потом, вспоминал Адамс, еще раз подчеркнул, что это не религия. Так и сказал, да нет, Джо, господи, не религия. Рэйвен зря не скажет, думал Адамс, он лучший специалист в галактике по сравнительной религии. Но может быть это новая идея, так сказал доктор Рэйвен. О боже, только этого мне не хватало, новая идея. «Все новые идеи опасны», — думал Адамс, — «потому что людей в галактике мало. И одного неосторожно оброненного слова достаточно, чтобы где-нибудь вспыхнул очаг недовольства, от которого может быстро разгореться пожар, и человечество вновь будет отброшено в Солнечную систему». «Никаких новых идей». Нельзя играть с огнем, лучше пусть погибнет один человек, чем все человечество утратит власть над галактикой. Лучше пожертвовать одной идеей, пусть даже супергениальной, чем отказаться от принципов, позволяющих сохранить нынешнее положение вещей. Итак, пункт первый. Сатан не человек. Пункт второй. Он сказал не все, что знает. Пункт третий. Он владеет тайной рукописью. Пункт четвертый. Он собирается писать книгу. Пункт пятый. У него новая идея. Вывод. Сатана. Надо убить. три трак Клик-клик. Война, сказал человек в маске. Война во времени. Кто это будет за война? Дело тонкое. Шахматная доска в четырех измерениях с миллиардом клеток и миллионом фигур. И с правилами, которые меняются каждую секунду. Чтобы побеждать в этих битвах, нужно будет возвращаться назад. Наносить удары в таких точках времени и пространства, чтобы никто не догадался, что идет война. Логически, военные события такого рода смогут происходить на древнегреческих серебряных рудниках. В них смогут принять участие колесницы Тутмоса III и корабли Колумба. Войной будут охвачены все сферы жизни. И в мыслях людей, никогда не задумывавшихся о том, что такое время, произойдет переворот. Разведутся шпионы и пропагандисты. Шпионы станут изучать прошлое, чтобы получить данные для разработки стратегии военных действий, а пропагандисты обрабатывать материал для осуществления кампании. Следовательно, уже сейчас, в 7 году, департамент кишит шпионами, агентами пятой колонны и саботажниками. Но все это делается так ловко, что комар носа не подточит. Однако, как и в обычной, так сказать, честной войне, тут должны существовать стратегические точки. Как в шахматах должен быть ключевой квадрат, и этот квадрат — сатан. Он — та клетка, которую нужно держать под боем. Пешка, вставшая на пути слона и ладьи, точка, в которой сходятся все линии. Кто начнет атаку, черный или белый? Адамс уронил голову на руки, плечи сотряслись от рыданий, на слез не было. «Эш, мальчик!» — сказал он. «Эш, как я верил в тебя! Эш!» Внезапно воцарившаяся тишина оборвала этот крик души. В первое мгновение он даже не понял, в чем дело. Психотрейсер замолчал. Адамс наклонился к прибору, прислушался. Нет, ошибки не было. Трейсер молчал. Молчало сердце сатана. Сила, приводившая в действие прибор, иссякла. Адамс медленно поднялся, надел шляпу и на ватных ногах пошел к двери. Впервые в жизни Кристофер Адамс ушел домой до окончания рабочего дня. Сатан на мгновение напрягся, но быстро взял себя в руки. Шутит, подумал он. Они не смогут меня убить. Им книга нужна, а покойники книг не пишут. И опять, как будто послушав мысли Сатана, Кейс сказал, «Не рассчитывайте на наше благородство, чем-чем, а этим мы похвастаться не можем». «Верно я говорю, Прингу?» «Что правда-то правда». -то правда. Нам бы, честно говоря, гораздо выгоднее доставить вас к Треверу. И минуточку вмешался Сатан. Тревер это уже что-то новенькое. Ну, Но Тревер, развел руками Трейнингу. Тревер шеф нашей корпорации. Той самой корпорации, добавил Кейс, которая жаждет приобрести вашу книгу. «Тревор покрыл бы нас неувидаемой славой, — вздохнул Прингл, — и отвалил бы нам целое состояние, если бы удалось уговорить вас. Но поскольку вы такой упрямый мужик, нам придется добыть себе на жизнь другим путем». «А потому, — заключил Кейс, — мы меняем диспозицию и, повторяю, как это ни прискорбно, вынуждены отправить вас на тот свет». За вас, мертвого, нам заплатит другой. Морган, этот спит и видит ваш скелет. Вот так-то. Который вы ему уступите по сходной цене, усмехнулся Сатан. Можете в этом не сомневаться, хихикнул Прингл. И не продешевим, будьте уверены. Хейс подмигнул Сатану. «Надеюсь, вы не будете возражать?» Сатан покачал головой. «Какое мне дело до того, что вы будете делать с моим трупом?» «Стало быть, договорились?» Процедил сквозь зубы Кейс и поднял пистолет. «Одну минутку», — спокойно произнес Сатан. Кейс опустил пистолет. «Ну что еще?» — недовольно произнес он. «Сигаретку хочется выкурить, не иначе», — усмехнулся Прингл. «Перед казнью всегда просят сигаретку или венца стаканчик, а некоторым еще жареного цыпленка подавай». «Я хотел бы кое-что уточнить», — сказал Сатан. Кейс кивнул. «Надо полагать, что в ваше время моя книга уже написана». «Да», — ответил Кейс. «Если позволите, я скажу вам свое личное мнение. Это честная и хорошая работа». но и кто же ее опубликовал-то? Ваша фирма или какая другая?» Прингл крякнул. «Да, то-то я, но, что другая. Если бы ее опубликовали мы, какого бы хрена мы тут с вами возились?» Сатан нахмурился. «Значит, я уже написал ее», — размышлял вам вслух, — «без вашей великодушной помощи и поддержки, и сдал в другом месте, следовательно, если я начну все сначала...» «Все пойдет так, как вам надо, могут возникнуть некоторые, мягко говоря, осложнения». «Никаких, — невозмутимо ответил Кейс. — Все можно устроить и объяснить». «Но если вы меня убьете, книги не будет вообще. Это разве вас устраивает?» Кейс немного смутился. «Ну, будут некоторые трудности», — ответил он. «И кое-кому придется поворочить извилинами. Но как-нибудь выкрутимся». И снова поднял руку с пистолетом. «Вы не измените вашего решения?» — спросил он. Сатан отрицательно качнул головой. «Не выстрелит, — думал он, — пугает. Не выстрелит». Кейс нажал на спусковой крючок. Мощный удар сотряс тело Сатана и отбросил его назад с такой силой, что покачнулось привинченное к полу кресло. В голове вспыхнуло пламя. Агония схватила его в жаркие объятия и начала трясти каждый нерв, каждую косточку. Быстрая мысль судорожно пульсировала в сознании, пытаясь найти в умирающем теле хоть одну клетку, где бы она могла угнездиться. «Меняйся, меняйся, меняйся!» И Сатан выполнил команду. Умирая, он уже чувствовал, что началась другая жизнь. Смерть была так нежна, темна, прохладна и милосердна. Он скользнул в нее, как пловец в воду, и вода сомкнулась над ним. А на земле, в кабинете Адамса, замолчал Трейсер. инспектор отправился домой раньше положенного времени впервые в жизни чем немало удивил сотрудников. Геркаймер пытался уснуть, но сон не приходил. Он лежал на спине и пытался что-нибудь вспомнить из своей жизни, но воспоминания, как и сон, не шли к нему. А к чему мне сон и воспоминания? Мне набору химикатов. Я ведь не человек, хотя такой же смышленный и ловкий, и, наверное, мог бы стать столь же гадким, какими бывают люди. Я такой же, если бы не штамп на лбу, не рабство, и еще у меня нет души, хотя иногда кажется, что есть. Сначала были инструменты, потом машины, Ничто иное, как более сложные инструменты. Впрочем, на самом деле и те, и другие просто-напросто усовершенствованные руки человек. Затем появились роботы, машины, которые умели ходить и разговаривать как люди. Но это, конечно, карикатура на настоящих людей. Как бы хитро они не были устроены, какие бы хитро умные операции не выполняли, они не люди. «Ну а потом?» «Нет, мы не роботы», — думал Геркаймер. «Но мы и не люди. Мы не машины, мы из плоти и крови, мы набор химикатов, повторяющий форму своих создателей. Так похоже на людей, но все же не люди. Но надежда есть» если мы сможем сохранить в тайне колыбель, если никто из людей ее не увидит, вот тогда настанет день, когда нас будет не различить, когда и человек будет разговаривать с андроидом, думая, что говорит со своим приятелем». Геркаймер скрестил руки за головой. «Почему же мне так горько?» – спрашивал он себя. Нет, это не озлобленность, не ревность, это непреодолимое чувство собственной неполноценности, знакомое тому, кто оступился и упал за метр до финиша. Он долго еще лежал и размышлял в таком же духе, глядя на черный квадрат окна, покрытый морозными узорами прислушиваясь к нытью ветра, противного, злобного, порывы которого, как ножом, скребли по крыше. Сон не шел. И в конце концов Геркаймер встал и включил свет. Дрожа от холода, оделся и вынул из кармана книгу. Сев поближе к лампе, он перелистал страницы и нашел нужное место. Страничка была зачитана до дыр. Ни одно существо, когда-либо появившееся на свет, как бы оно ни было рождено, создано или сделано, если оно живое, не одиноко. Поверьте этому, он закрыл книгу и мысленно повторил прочитанное. Рождено, создано или сделано? Сделано? Самое главное — это биение жизни. Я исполнил свой долг, — думал он. Я сыграл свою роль. И вроде бы сыграл неплохо, начиная с того момента, когда принес ему вызов на дуэль от Бентона и продолжал играть, когда явился к нему в качестве трофея. Я делал это для него, но нет, не только для него, для того, чтобы не расстаться с этой спасительной мыслью. Никто, в том числе и я, не одинок, никогда не одинок. Я стукнул его, ох, и здорово же, я его стукнул, и он упал. Тогда я взял его на руки и понес. Он обиделся на меня, но это ничего. Что это значит по сравнению с тем, что он дал мне? Громовой удар сотряс стены дома, багровая вспышка озарила комнату. Геркаймер вскочил, подбежал к окну и остолбенел. В небе плави яркие языки пламени, вырывающего из сопла стартовавшего корабля. Охваченный страхом, он выбежал из комнаты и помчался к спальне Сатана. Стучать не стал, толкнул дверь, да распахнулась со зловещим скрипом. Кровать была пуста. В комнате никого не было. Сатан чувствовал, как в нем пробуждается жизнь, но никакого желания пробуждаться не испытывал. Смерть была так приятна. Он не нежился в ней, как в мягкой теплой постели. А пришло точно звонок зловрядного настырного будильника, раздавшийся в предрассветной тишине в незнакомой полной опасности комнате. Жизнь была страшна своей обнаженной реальностью. И одно напоминание о том, что нужно вставать и рождаться заново, противно. «Но ведь мне не привыкать», — думал Сатан, «не впервой». Это уже случилось однажды, тогда я пробыл в объятиях смерти гораздо дольше. Он лежал лицом вниз на чем-то плоском и твердом. Казалось, прошла уйма времени, пока он понял, что лежит именно на чем-то твердом. Твердое, плоское и гладкое, всего три слова, но чтобы понять, что это, нужно не только почувствовать, увидеть... Жизнь превращалась в тело, но он не дышал, и сердце не билось. Пол — вот на чем он лежал. Сатан пошевелил одним пальцем, потом другим, открыл глаза и увидел свет. Звуки, доносившиеся до него, были голосами. Они складывались в слова, словами выражались мысли. «Как же трудно называть вещи своими именами», — думал Саттон. «Нужно было еще попробовать», — говорил кто-то. «Уж больно мы нетерпеливы». «При тут нетерпение?» — раздраженно отозвался тот, кого звали Кейзом. «Он был уверен, что мы с ним шутки шутим». «Что бы мы ни говорили, что бы ни делали, он думал...» Мы валяем дурака, поэтому, как бы мы не лезли вон из кожи, ни черта бы у нас не вышла, старина. Другого выхода не было. «Ага», — согласился Прингл. «Как еще можно было доказать ему, что мы не шутим?» Он откашлялся. «А вообще-то жалко», — добавил Прингл минуту спустя. «Неплохой парень был». в это время они молчали, а к Саттону тем временем возвращались не только жизнь, но и силы. Скоро он почувствовал, что в состоянии встать, двигаться и дать волю охватившему его гневу. Он готов убить этих двоих. «Ну, а в общем и целом, все не так уж плохо», — продолжал Прингу. «Морган и его ребятки отвалит нам солидный куш».